Болезнь Паркинсона Это заболевание, называемое также дрожательным параличом, развивается в результате постепенной гибели двигательных нервных клеток. У больного нарушается регуляция движений мышечного тонуса, что проявляется дрожанием конечностей, общей скованностью, нарушением позы и затруднением выполнения обычных движений. Впервые этот недуг описал в 1817 году английский врач Джеймс Паркинсон в эссе о дрожательном параличе. Заболевание широко распространено в мире. Среди людей, перешагнувших 60-летний рубеж, каждый сотый заболевает этим недугом. Жертвами этого заболевания стали такие известные люди, как боксер Махаммед Али, политики Ясера Рафат и Мао Цзэдун, папа римский Ан Павел II, художник Сальвадор Дали и актер Майкл Фокс. Заболевание начинается из-под незаметно. Сначала окружающие замечают изменения в мимике, уменьшение выразительности лица. Затем появляется замедленность в движениях, особенно при одевании и раздевании во время еды. Становится медленной и неуверенной походка, Через какое-то время человек сам замечает неловкость в выполнении движений, особенно тех, которые требуют точности. Чистка зубов, бритье, пришивание пуговиц и так далее. Нарушается функция письма, рисования, игры на музыкальных инструментах. Лицо становится маскообразным из-за нарушения функции мимических мышц и редкого мигания. Речь становится неразборчивой, невнятные из-за нарушения работы мышц речевого аппарата. Походка становится неустойчивой, шаткой и медленной. Иногда медленное передвижение вдруг сменяется бегом, который сам больной не может остановить, пока не упадет или не наткнется на какую-то преграду. Встать со стула или с кресла, повернуться в постели, перешагнуть через незначительное препятствие становится настоящей проблемой. Из-за нарушения движений в мышцах глотки затрудняется глотание не только твердой пищи, но даже слюны, которая вытекает изо рта, вынуждая больного постоянно пользоваться платком. Обязательными симптомами болезни Паркинсона являются скованность движений, дрожание в конечностях, характерные движения пальцев, напоминающие счет монет, и характерная сутулая поза, поза просителя – который описал еще Паркинсон. Заболевания носят прогрессирующий характер. Лечение, начатое на ранней стадии, позволяет уменьшить выраженность симптомов. На поздних стадиях лечебные мероприятия малоэффективны, что приводит к развитию инвалидности. Существуют медикаментозные способы лечения, улучшающие функцию двигательных нейронов, физиотерапевтические методы, в том числе лечебная физкультура, а также психотерапия. Болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона относятся к нейродегенеративным заболеваниям ЦНС. Но при болезни Альцгеймера погибают чувствительные или сенсорные нейроны, а при болезни Паркинсона страдают двигательные нейроны. Поэтому при одной болезни на первом месте стоит нарушение психической сферы, а при другой — двигательной. Что лучше, болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона? На этот вопрос отвечают наши острики. Конечно, болезнь Альцгеймера. Лучше забыть заплатить за кружку пива, чем расплескать ее. А если серьезно, то оба заболевания равноценны по своему губительному действию на пожилых людей, резко снижают качество жизни и требуют постоянного постороннего ухода.